омственность и рукомесло мы перестали завидовать феклистки мучительные догадки лезли в наши головы люди омственного труда подчинялись вещам и ничего не могли с ними поделать а люди мастера сами не имели вещей когда в нашей квартире Засорялась уборная. Замок буфета ущемлял ключ. Или надо было передвинуть пианино? Аннушку послали вниз, в полуподвал, где жил рабочее железнодорожного дипло просить, чтоб кто-нибудь пришел. Кто-нибудь приходил, и вещи смирялись перед ним. Пианино... Отступала в нужном направлении, канализация прокашливалась, и замок отпускал ключ на волю. Мама говорила «золотые руки» и пересчитывала в буфете серебряные ложки. Если же нижним жильцам требовалось прописать брательнику в деревню, они обращались к их милости наверх. И, глядя, как под диктовку строчаться во первых строках, поклоны бесчисленным родственникам умилялись вслух. Вот она, умственность. А то, что наше рукомесло? Чистый мрак, без понятия. А в душе этажи тихонько презирали друг друга. Подумаешь, искусство! — говорил уязвленный папа, — раковину в уборной починю. — Ты вот мне сделай операцию ушной раковины или, скажем, трепанацию черепа. А внизу думали. Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука — перышком чиркать. Между нашим и полуподвальным этажами... Поддерживались такие же отношения, какие были в известной сказке у слепого пешехода и его приятеля зрячего, но безногого. Взаимная тягостная зависимость скрепляла их сомнительную дружбу. Слепой носил на себе товарищ Безногий, сидя на шее приятеля, обозревал окрестности, устанавливал курс и командовал. Однако все же люди из группы «Неподходящее знакомство» сами умели делать вещи. Может быть, они могли бы научить и нас, но из нас готовили людей чистого умственного труда, и нам оставалось клеить из бесплатных приложений к журналам безжизненные модели вещей, картонные корабли, бумажные заводы, утешаясь, что на материке Большого Зуба все жители от мала до велика не только читают наизусть сказки, но и сами могут хотя бы переплести их.